Глава четвертая. Это ты, сова. Нас везли в теплушках. Только впереди были два классных вагона. И, должно быть, плохи были мои дела, если маленький доктор с умным, замученным лицом после первого же обхода велел перевести меня в классный. Я был весь забинтован. Голова, грудь, нога и лежал неподвижно, как толстая белая кукла. Санитары на станции переговаривались под нашими окнами. «Возьми у тяжелых». Я был тяжелый. Но что-то стучало, не знаю где, в голове или в сердце. И мне казалось, что эта жизнь стучит и возится, и строит что-то еще слабыми, но цепкими руками. Я познакомился с соседями. Один из них тоже был лётчик, молодой, гораздо моложе меня. Мне не хотелось рассказывать, как я был ранен, а ему хотелось. И несколько раз я засыпал под его молодой глуховатый голос. «Только я вышел из атаки, вижу, бензозаправщики. Всё, — думаю, — прицелился, нажимаю, бью. Довольно думаю, а то врежусь, пожалуй». Отвернул, и тут меня что-то ударило. Отошёл я от этого места, нажимаю на педаль а ноги не чувствую. Ну, думаю, оторвало мне ногу. А в кабину не смотрю, боюсь. Он летал на чайке и был ранен в районе Барушан, гораздо тяжелее, чем я, так мне казалось. Потом я понял, что ему наоборот казалось, что я ранен гораздо тяжелее, чем он. Это были короткие мирные пробуждения, когда, слушая Симакова, так звали моего соседа, Я осмотрел на медленно проходящую за окнами осеннюю степь, на белые мазанки, на тяжелые тарелки подсолнухов в огородах у железнодорожных будок. Все, кажется, было в порядке. Санитары приносили и шумно ставили на пол ведра с супом. Койка покачивалась. Следовательно, мы двигались вперед, хотя и медленно, потому что то и дело приходилось пропускать идущие на фронт состава с вооружением. Но были и другие пробуждения, совсем другие. «Наш поезд был уже не только военно-санитарный. Вот что я понял во время одного из этих томительных пробуждений. Платформы со станками были прицеплены к теплушкам. Кухня сломалась, и нужно было ждать станции, чтобы купить молока и помидоров. Маленький доктор кричал надорванным голосом и грозил кому-то револьвером. На площадках, на буферах сидели со своими узлами женщины из Умани, Винницы, и души не хватало, как сказал один санитар, чтобы высадить этих женщин, потрясенных, потерявших все, бесчувственных от горя. Затерянный где-то в огромной сплетающейся сетке магистралей, наш ВСП, военно-санитарный поезд, уже не шел по назначению, а отступал вместе с народом. Большие, синие, твердые, как камни мухи, влетали в окна. И не согнать их было с загнивающих, не менявшихся уже третий сутки повязок. Вот что увидел я, проснувшись вновь от жары, от тоски. Был полдень, мы стояли в поле. Босоногая девчонка с лукошком помидоров вышла из помятого квадрата пшеницы, который был виден из моего окна. ***Несколько легко раненых бросились к ней, она остановилась и со всех ног побежала назад, роняя свои помидоры. ***Прошло всего несколько дней, как с борта моего самолета я видел то, чего не видел, как мне казалось, ни один участник войны на земле. ***Но как бы в алгебраических формулах раскрывалась тогда передо мной картина нашего отступления. ***Теперь эти формулы ожили, превратились в реальные факты. Не с высоты шести тысяч метров теперь видел я наше отступление. Я сам отступал, измученный ранами, жаждой, жарой и, еще более, невеселыми мыслями, от которых так же не мог отделаться, как от этих синих, твердых мух, садившихся на бинты с отвратительным, громким жужжанием. Это было под вечер, и мы, очевидно, уже не стояли на месте потому что моя люлька ритмично покачивалась в такт движением вагона. Заходящее солнце косо смотрело в окно, и в его красноватом луче был ясно виден пыльный, тяжелый, пропахший йодом воздух. Кто-то стонал. Негромко, но противно. Даже не стонала гудел сквозь зубы, однотонно, как зуммер. Я окликнул соседа. «Нет, не он». Но где я слышал этот унылый голос? И почему я так стараюсь вспомнить, где я его слышал? И вдруг школьные парты выстроились передо мной, и как наяву я увидел много живых, детских, смеющихся лиц. Урок интересный, о нравах и обычаях чукчей. Но разве до урока, если пари заключено, и если рыжий мальчик с широко расставленными глазами... Держит меня за палец и хладнокровно режет его перочинным ножом. «Ромашка!» — сказал я громко. Он замолчал, конечно, от удивления. «Это ты, сова!» Он долго пробирался под койками, между ранеными, лежавшими на полу, и, наконец, вынырнул где-то среди торчавших забинтованных ног. «В чём дело?» Глядя прямо на меня и не узнавая, осторожно спросил он. Мне показалось, что он стал немного больше похож на человека, хотя все еще, как говорила тетя Даша, не страдал красотой. Во всяком случае, от его прежней мнимой внушительности теперь ничего не осталось. Он был тощ и бледен, уши торчали, как у петрушки, левый глаз осторожно косил. «Не узнаешь?» «Нет. А ну подумай». Он никогда не умел по-настоящему скрывать своих чувств, и теперь они стали проходить передо мною по порядку, или, точнее, в полном беспорядке. Недоумение, испуг, ужас, от которого задрожали губы. Снова недоумение, разочарование. — Позволь, но ты же убит, — пробормотал он.